Алло, алло, и еще один год вот. не менее, а может быть и более, никогда не позволял себе то, как тебе. <свес> Спасибо Пусть сначала это попробует Товарищ Державин Почему я-то не могу попробовать? А я подумал, что в России уже Один Державин был Все собрались. Я думаю, будем начинать. Или есть другие предложения? <свят> Я не скрою. Мне приятно, что в этом зале собралось много людей, а также интеллигенции. <свят> чтобы сегодня, 21 декабря, отметить день моего рождения. <свят> Или у кого-то есть другие соображения. <свят> так для этих людей... Я хотел бы напомнить одну гениальную мысль великого реформатора сцены Константина Сергеевича Станиславского. Правда, эта мысль будет сейчас мною произнесена в моей конечной редакции. Мысль звучит так театр не только начинается с вешалки. <плес> так что... <плес> для одних вешалка — это помещение, а для других это процедура. Товарищ Плучик, это должен хорошо понимать. Поскольку много лет занимается сапирой, я надеюсь, еще не потерял чувство юмора. Хотя в свое время у нас были вопросы к товарищу Плучику. Всем известно, что он больше тяготел к английскому юмору в лице хорошо скрываемого двоюродного брата, английского режиссера и шпиона Питера Брука. Но товарищ получит вовремя свои ошибки понял. И теперь можно с уверенностью сказать, что если сегодня в других московских театрах человек человеку <свят> то в театре сатиры и по день человек человеку плучек. <свят> Товарищи, я думаю, что мы можем так снова друг друга называть В результате последних выборов <свят> Коммунисты А впереди Но не будем забывать об опасности Головокружения От успехов Скажем откровенно Лично у меня вызывает сомнение Товарищ Зуганов, <свят> Для лидера нашей партии Он... Чересчур интеллигентен. Не должен лидер нашей партии, лидер коммунистов, так откровенно пользоваться носовым платком. Простому народу это непонятно. Я думаю, что беда современного коммунистического движения это отсутствие крупной фигуры, способной повести за собой остатки трезвого пролетариата. Вот если бы к носу товарища Зюганова Добавить рот товарища Анпилова. <плакова> Глаза товарища Лукьянова. <плакова> Мозги товарища Тулеева. <плакова> Беретку товарища Макашова. <плакова> И слезы товарища Рыжкова. Когда мы бы получили искомый объединенный образ вождя, достойного уже сегодня занять свое место в Кремлевской стене. Все отношения в нашей партии должны строиться только на деловой, на принципиальной основе, поскольку у настоящих коммунистов не может быть ни дружков, ни лужков. Вот президент Беларуси, товарищ Лукашенко, правильно понимает своеобразие текущего момента. «Поскольку для всех честных коммунистов парламентаризм – это прежде всего отрыжка прогнившей социал-демократии. Пусть на свой, на белорусский манер, но по сути, он сказал абсолютно точно. Он сказал, я перетрахивал свой парламент». буду перетрахивать. <звы> Молодец, товарищ Лукашенко. Только в результате такого акта у нас может родиться что-то новое с человеческим лицом. Конечно, и у товарища Лукашенко тоже есть перегибы. В частности, чрезмерное увлечение товарищем Гитлером. Кстати, он просил передать привет товарищу Лукашенко. Товарищи. После того, как в марте... 1953 -го года я пошел на повышение. <свят> В нашей стране допущено огромное количество трагических ошибок. Но, конечно, наша главная ошибка, можно сказать, позорная. Несмеваемое пятно на голове нашей партии, этот ставропольский вискачка Михаил Раисович. Кстати, товарищ Берия просил передать этому реформатору что следствие закончено и процесс пошел. И все же в этот радостный день не будем вспоминать о грустном. Мне стало известно, что к моему дню рождения решила примазаться Народной Артистской республики Арусива. ОА. Я знаю давно товарища Русиу. Еще ребенком. Она сидела у меня на коленях. Это не допрос, но вы можете подтвердить. Сидела. Вы помните стихи Многим ты садилась на колени. А теперь сидишь вот у меня. Это Есенин написал. Хороший поэт. Я даже хотел назначить его лучшим поэтом нашей эпохи. Но немножко опоздал. Потому что я это уже обещал... До этого семье покойного Маяковского. Мы сегодня не будем останавливаться на том, что товарищ Аросева в свое время была завербована польской разведкой. Партия умеет не только наказывать, но и прощать. Поэтому сегодня я решил поздравить товарища Аросева с 45 летием Я не ошибся Для товарища Сталина 25 лет туда, 25 лет сюда Никогда сроком не было Кстати, Владимир Ильич тоже собирался зайти вас поздравить Но я ему отсоветовал Я сказал, Владимир Ильич, лежите спокойно наш народ уже привык вас видеть в гробу. И у меня здесь написано «Смех в зале». И последнее. Дорогая Ольга Александровна, Совет Министров Союза СССР, Президиум Верховного Совета, Коюза Советских Социалистических Республик, болит ЦК КПСС, Весь Советский Народ, Все прогрессивное человечество В моем лице Поздравляет вас с вашим юбилеем И дарит вам мои последние стихи. Да здравствует, товарищ Коросева, любимица Иосифа.